Осинин оказался неплохим гидом. Все свободное время они гуляли по Питеру вдвоем. Потапенко в этих прогулках не участвовал. После своего фиаско тот был мрачен, хмур, говорил только на абстрактные темы, красоты северной Венеции были ему до лампочки. Конец мая и часть июня пролетели незаметно. А потом, когда Жанна в одно из воскресеньев ждала Веню Осинина, сидя на скамейке в летнем саду, Раздался телефонный звонок. «Алло!» — сказала она, даже не поглядев на в номер абонента, выскочивший на экране. «Доброе утро, Жанна!» — сказал мужской голос, странно знакомый. Доброе машинально» — ответила она. «Кто это?» «Не узнала?» «Это я, Василий Ремизов». «Какой еще Ремизов?» — удивилась Жанна, но тут же вспомнила. «Боже мой, это ее первый встречный». «Ну да, не так давно он даже как будто мелькнул в ее памяти. Правда, забыла, — удивился тот. А я вот решил позвонить. И еще хотел попросить прощения. Кажется, я в последний раз был не особенно вежлив». «Да, это точно. Все как всегда, — сердито ответила она. Мы разругались в пух и прах. Разругались и разбежались в разные стороны. Я не ожидала, что ты позвонишь мне». «Как дела?» «Ужасно», — быстро ответила Жанна. «Ты был прав. Мне не стоило идти на ту свадьбу». «Что? Ты сумела расстроить ее?» «Да». «То есть не в буквальном смысле?» Она замолчала на мгновение. «Не понимаю, зачем я тебе об этом рассказываю. Не понимаю, зачем вообще с тобой говорю. Но, ну, Господи, как ты был прав!» «А что?» — тихо спросил Ремизов. «Повторяю, кончилось все ужасно». Ты даже не можешь себе представить. Он погиб. Тот, кого ты любила? Да. Только ты не спрашивай, как, почему, а то я сейчас опять плакать начну. Задыхаясь, произнесла Жанна. Не буду. Бедная, отважная Жанна. О, жалеть меня не стоит. Коротко засмеялась она. Я себя ненавижу. Где ты? Хочешь, я сейчас подъеду? Вдруг спросил он. Бывший супруг Изрядный зануда, но не подлец. Неожиданно проникается участием к своей тоже бывшей супруге, у которой неприятности. Именно такое было у Жанны ощущение. Благородно и неуместно. — У тебя ничего не получится. Слишком долго придется ехать, — сказала она. — Я сейчас в летнем саду возле Аполлона или еще какого-то бога. Надо табличку прочитать. — Где? В каком саду? — удивленно спросил он. «Ты в Питере, что ли?» «Я в Питере». «Действительно далековато», — пробормотал Ремизов. «Как ты там оказалась? На экскурсию приехала?» «Нет, все гораздо банальнее. Я сюда командирована своим начальством. Нечто вроде временной ссылки». «Многим же ты сумела досадить». «Не то слово», — опять вырвался у нее смешок. Жанна машинально встала и пошла по аллее, прижимая к уху телефон забыв, что именно на этом месте должна была ждать Осинина. «Что там свистит?» «Ветер. Ветер здесь иногда такой холодный бывает, пронзительный. Я к такому не привыкла. Хочешь вернуться?» «Нет», — отрезала она. «Как тебе белые ночи? Там ведь сейчас не темнеет, да?» Они болтали о всякой чепухе, пока Жанна не увидела в конце аллеи веню Осинина, который искал ее. «Ладно, Вася», — сказала она, — «мне сейчас некогда. Пока». Они вышли из квартиры, которую фирма снимала под филиал, пересекли двор-колодец и оказались на шумной, оживленной, залитой солнцем улице. Был теплый настоящий летний вечер. Даже ветра не было. «Ну что, на Исааки, как договаривались?» — улыбаясь, спросил Веня. «Да». — То есть нет, — неожиданно испугалась Жанна. — Почему? — Нет. Она вдруг представила себя на высоте. Ветер ворошит волосы. Внизу оранжевым блеском отсвечивают купола церквей, крошечные точки фигурки людей. — Страшно, не пойду. — Как же так, Жанна? Мы давно договорились. — Иди один, если хочешь, — спокойно сказала она. — Один не пойду. Чего я там не видел? — Веня... Мимо прошла толпа туристов. «Отойдем, а то тут шумно!» Осинин потянул ее за руку. Они перебежали дорогу, встали у перил гранитной набережной, внизу тарахтел экскурсионный катер. «Я должен с тобой поговорить». «О чем?» — спросила Жанна, не отрывая взгляда от вспенившейся воды. «О том, что ты для меня значишь», — произнес Осинин и взял ее за руку. Глаза за стеклами очков глядели грустно и внимательно. Ничего хорошего от такого взгляда Жанна не ждала. «Венечка, не надо!» «Нет, надо! Я не могу больше! Я...» Она не дала ему договорить, прижала руку к его губам. «Да, я знаю, ты ко мне неравнодушен». «Нет, не совсем так!» — отвел он ее руку. «Я тебя люблю! Я люблю тебя так, как еще ни одну!» «Веня!» Опять перебила она. Ты что, не понял? Меня нельзя любить. Почему? Удивился он. Веня, тебе сколько лет сбилась она? 27. А что? Я тебя старше на пять? Нет, даже на шесть. Ну и что? В общем, действительно ничего, но, Венечка, милый, я больше ни одного слова про любовь не могу слышать, в отчаянии закричала она. Мне... «У меня больше нет сил!» «Почему?» — огорченно спросил он. «Я тебе противен, Венечка. Ты очень хороший. Я совершенно напрасно навязалась тебе с этими экскурсиями. Мне не надо было тебя ни о чем просить». «И хорошо, что попросила», — замотал он головой, «так что едва очки с носа не свалились. Лучше этих прогулок у меня ничего в жизни не было. Ты очень красивая». «Венечка». «Красота — это наказание!» — пробормотала она. Осинин пожал плечами, он выглядел обиженным и недоумевающим. Потом произнес, «Это все ерунда. Я слышал, у вас в Москве там что-то произошло, Пересветов на себя руки наложил и все такое, но красота не может быть наказанием». «Еще как может!» «Да скажи это вон той тетке по выгнутому мосту, Переброшенному через канал, переваливаясь, шла очень толстая женщина, с грохотом везя за собой сумку-тележку. «У каждого свой ад». «Ладно, хорошо», — упрямо склонил голову Осинин. «Я тебя понял. Ты несчастный и все такое. Но раз тебе терять нечего, то будь со мной. В, В смысле, будь моей женой. Какая разница, где и с кем пропадать? По крайней мере, хоть одного человека осчастливишь». «Тебя?» — Меня? — Глупый, глупый, Венечка, — сердито произнесла Жанна. — Неужели ты думаешь, что тебе станет легче, если я буду всегда рядом с тобой? — Еще как станет, — воинственно произнес он. — Я, может, тоже так дико несчастен из-за того, что одинок. — Ты сам с собой разберись сначала, — рассердилась Жанна. — Ты просто с моей помощью свои проблемы хочешь решить. «Нет, не так!» — азартно возразил он. «Это все демагогия, пустые слова!» Они спорили до хрипоты, Потом разошлись в разные стороны, кипя от раздражения. Жанна побрела вдоль канала, прикасаясь пальцами к горячим и пыльным перилам, и думала, «От себя не убежишь. Здесь так же, как в Москве. Все повторяется. Но что за наваждение?» Она оказалась у Невы, на широкой набережной. Перед ней открылся вид на Петропавловскую крепость, торжественную и мрачную. Жанна спустилась вниз, села на ступени возле самой воды. Волны шлепались о гранит. Этот ритмичный звук успокаивал, завораживал. Она ни о чем не думала теперь, просто сидела, обхватив колени, и смотрела на воду. Потом совершенно не кстати зазвонил сотовый. Алло, Жанна, это опять я. А, Вася, у меня из головы не идет последний разговор, произнес он озабоченно. Послушай, во всей этой истории есть что-то странное, какие-то нестыковки. Или ты мне чего-то не договариваешь? Нет, все логично и просто, сердито сказала она, продолжая глядеть на воду. Человек, которого я любила и который любил меня, взял и наложил на себя руки. Прыгнул вниз с двенадцатого этажа. На первый взгляд особого повода не было, но это только на первый. На самом деле это тяжелое, неприятное ощущение, когда понимаешь, что запутался. Юра... Его звали Юра, я говорила. Юра был в отчаянии, в тупиковой, патовой ситуации. Чувство вины иногда не может искупиться любовью. Он же бросил невесту, которая ждала ребенка, и которая немедленно от этого ребенка избавилась, потому что... Ну, это ты тоже понимаешь. По-моему, он решил наказать себя. Да, пробормотал Ремизов. А знаешь, что самое интересное с вызовом, продолжила Жанна? У нас с Юрой так ничего и не было. Только слова-слова... Еще я, оказывается, так мало о нем знала, о чем он думает, что ему нравится, а что нет. По большому счету Нине, так звали его невесту, можно было не ревновать. «М-да, я просто аккумулирую вокруг себя неприятности, я делаю людей несчастными», — с досадой воскликнула Жанна, причем сама не получаю от этого никакого удовольствия». «Еще не хватало, чтобы ты от этого получала удовольствие». «Умереть за поцелуй как глупо!» — с тоской произнесла она. «Ох, Юрка, ты не права. Самые страсти кипят тогда, когда ничего еще нет, когда только ждешь обещанного. Страсти они и в голове. Самое интересное — до, а не после. И все, что ведет к этому моменту. А что касается близости...» Она обманчива. Она часто не сближает, а разъединяет. Я думаю, что если бы вы с твоим Юрой зашли дальше поцелуев, то он не стал бы накладывать на себя руки. Снялось бы напряжение, ситуация стала бы казаться ему банальной, вполне обыденной. «Как и тебе?» — не выдержав, спросила Жанна. «О чем ты?» «О том, что нас с тобой связывает именно та самая банальная ситуация» мрачно произнесла она. Ремизов вдруг замолчал. «Жанна», — наконец тихо произнес он, — «это совсем другое». «Ну да, ты у нас такой особенный», — усмехнулась она. «Нет, я очень обычный, заурядный. Возможно, кажусь тебе занудой. Я тебе скажу даже вот что. Я до сих пор под впечатлением той ночи, что мы провели вместе». «Но никогда, слышишь, никогда я не стану добиваться ее повторения». зачем же ты тогда звонишь мне?» «Я не знаю», — сердито произнес он. «Просто поговорить с тобой хотел». «Давай говорить. Расскажи, где ты сейчас, что видишь». «Господи, как хорошо, что ты не здесь, а где-то там далеко». «Знаешь, наверное, с еще большим удовольствием я беседовал бы с тобой, Жанна, если бы ты была где-нибудь на другом полушарии» чтобы нас разделяли моря и континенты, горы и реки, потому что без тебя нельзя и с тобой тоже».